Глава 15. С помощью маклера Алексей Трифоныч с живой рукой переписал Соболя на своё имя. Но в купцы записаться тот час было нельзя. Надо было для того получить увольнение из удела. А в этом голова Михаила Васильевич не властен. Придётся дело вести до Петербурга. Внёс, впрочем, гирдию и стал крестьянином, торгующим по свидетельству первого рода. Не купец, а почти что тоже. Новый купец и владелец парохода явился на пристань. Когда Алексей проходил по набережной, на него только что пальцем не указывали. Идет и слышит, как ведут про него пересуды. Ишь ты, лыком шит. Совсем как есть деревенщина. А то же пароходчик. А ведь надо дело говорить, Что не наесть первый по Волге ходок. Кто? Да соболед. Соболет. Да, а поди, вон, кому достался. Мужик, как есть мужик, а в купцы и тоже лезет. При таких достатках сапоги дегтем мазаны. В дренополой-то Сибирки да в первую гильдию. Откуда вы это, такие деньги взялись у него? — Известно, не с неба свалились. — зна не с неба, да ведь пятьдесят тысяч на полу не подымешь. — Может, дешевле ему обошлось. — Как так? — это сказывают Старуха. — А он, гляди, какой здоровенный. — Понял? «Какова коммерция-то?» понял Громота на них нет». «Тьфу ты пропасть! Не нашла она чище севалапова да за такой пароход! И не мужик бы, со всяким усердием!» «Так уж, видно, пришлось. Да ну их капсам!» Все слышит Алексей. Злоба всю душу в нем повернула. Так бы и положил в лоск всех до единого. Подошел к Соболю. Капитан стоит у руля и молча вдаль смотрит. На палубе ни души. Сказывает про себя Алексей капитану, что он... «Новый хозяин». Не торопясь, сошел капитан с рубки, не снимая картуза, подошел к Алексею и сухо спросил. «Бумаги?» «Какие?» «Документы?» Вынул Алексей нужные бумаги, капитан внимательно пересмотрел их. «Верно». Сказал он, возвращая бумаги, и тотчас отворотился. «Принять желаю!» С досадой сказал Алексей. «Сейчас же, сию минуту, чтоб сдача была!» «Приимай!» Не оборачиваясь, небрежно ответил капитан. «Сдавай!» Крикнул ему Алексей, сделав три шага вперед. А ты больно-то не ори, печенка лопнет. Горлом, брат, здесь не возьмешь. Сами орать-то здоровы, нас не перекричишь. нахарством сказал ему капитан. Против соболя на набережной собралась толпа праздного люда. Всякому в охоту послушать перебранку нового хозяина со старым капитаном. — Своего требую! Пароход мой! Ты должен его сдать! Горячился Алексей. Капитан подпер бока руками и, склонясь немножко на сторону, ровным голосом, но с усмешкой сказал Алексею, Подмигивая стоявшим на набережной Пароходы покупаешь, а порядков не знаешь Горе ты, не пароходчик Как же я тебе стану сдавать, без свидетелей Опять же, где полиция, где водяной смотритель Эх ты! Не пароходы тебе покупать. Навоз бы лучше из деревни на поля вывозил. Толпа громко захохотала. Он на Соболе-то навоз возить зачнет. Кладь добрая, поставка хорошая. Почем спуда-то? Ах, дуй вас горой! Видит Алексей... Делать нечего, опять к Маклеру за советом. Осыпаемый насмешками, едва пробрался он сквозь набравшуюся толпу. Когда сел на извозчика толпа, ухнула в раз и захохотала со злобой досады. Слезы даже выступили у Алексея. Приехав к Маклеру, рассказал ему всё. Не промолчал ни про нахарство капитана, ни про насмешки толпы. Маклер научил его, как принимать пароход. И посоветовал пригласить для приёмки знающего человека, который бы обладил дело как следует. Алексей согласился. Маклер указал ему человека. «А насчет того, что на пристани собачатся, тут уж делать нечего. Надо потерпеть», — сказал Маклер. «По времени все обойдется, а на первый раз надо потерпеть. Главное дело — не горячитесь». Делайте дело, будто не слышите их. Погомонят, погомонят, разойдутся. А приемку начинайте под вечер. Часу в пятом, либо в шестом. Тогда на пристани мало народу бывает. А иной день и вовсе нет никого. Да, еще бы я вам советовал... Коль не в огне будет вам меня выслушать. — Что такое? — спросил Алексей. — Да, видите ли что, Алексей Трифоныч. Протяжный внушительно стал говорить ему Маклер. — Теперь вы в купцы, еще не записаны. — Однако ж, заплативши гирдию, все-таки на линии купца стоите. Вам бы одежу-то сменить, по-крестьянскому ходить. Теперь вам не приходится. Наденьте-ка хороший сюртук, да лаковые сапоги, да модную шляпу, либо фуражку. Совсем другое уважение к вам будет. — Что ж, я с моим удовольствием, — сказал Алексей. — Вот вам билетец, — сказал Маклер, подавая Алексею карточку. — С этим берецем поезжайте вы к портному. У него готового платья завсегда припасено вдоволь. «Да выбирайте не сами, во всём на него положитесь. Главное, чтобы пестрого на вас ничего не было, всё, чтобы чёрное, а рубашка белая, полотняная, и каждый день чистую вздевайте». «Постойте-ка, я портному-то записку напишу». Алексей поблагодарил за совет. Да вот что еще, Алексей Трифоныч, вам бы и речь-то маленько поизменить, чтобы от вас деревни-то не болено припахивала. С добродушной улыбкой сказал Макрир. А то вы все на О говорите. То разному человеку, а какому гулящему, это и на руку. тотчас час зачнут судачить да пересмеивать. Вам бы модных словец получить, Чтоб разговаривать политичнее. Покраснел Алексей. Сознавал, что высоко залетел, Что новая жизнь — Не под силу ему приходится. Но сознаваться в том перед Маклером было стыдно. «Не умею». Чуть слышно сквозь зубы промолвил он. «Учиться надо, Алексей Трифоныч», — ответил Маклер. «Наука не больно хитрая». «В трактиры почаще ходите, в тех, куда хорошие купцы сбираются. Слушайте, как они меж себя разговаривают. Да помаленьку и перенимайте. А еще лучше в коммерческий клуб ходите. Хотите, я вас гостем туда запишу». «Что ж это такое?» Спросил Алексей, «Трактир, что ли, какой?» «Нет, не трактир», — улыбаясь, сказал ему Макгрер. «Это такое место, куда по вечерам сбираются купцы, меж собой побеседовать и повесериться. Самые первостатейные там бывают, и господа тоже». «В карты играют». «Умеете ли, в карты-то?» «Игрывал», — отозвался Алексей. «В какие игры?» — спросил Маклер. «В хрюсты, в носки, в три листика еще», — ответил Алексей. «Ну, эти игры там не годятся». Про них и не поминайте, не то как раз осмеют, сказал Маклер. Другие надобно знать. Да я обучу вас по времени. А теперь прежде всего оденьтесь как следует. На руки перчатки наденьте в обтяжку. Да, чтоб завсегда перчатки были чистые. Под скобку вам тоже ходить не приходится. Прежде портного зайдите вы к терюльнику Там обстригут, вас причешут. Алексей все сделал по совету Маклера. И когда забитой, раздушенный, распомаженный, Одетый по моде, вошел он к Марье Гавриловне, Таня так и шарахнулась в сторону, А Марья Гавриловна руками закрыла лицо. Это будет политичнее!» сказал Алексей, повёрнувшись и охарашиваясь перед зеркалом. Что это тебе, Алешенька, вздумалось так вырядиться? Жалобно проговорила Марья Гавриловна. Не что это так-то лучше. По той самой причине, что так как я теперь, на линии купца, «Так нельзя же мне по-мужицки ходить!» С неумелой развязностью сердито молвил Алексей. «Да я так сказала спроста!» Ответила Марья Гавриловна. «Мне только смешно грядить то на тебя на этакого!» С улыбкой прибавила она. И вовсе тут ничего смешного нет. Нахмурясь, сказал Алексей. Все хорошие люди так ходят. А я обсевок, что ли, какой? Для чего и мне полированным человеком не быть? В новом платье Алексей успел побывать в трактире и послушать там, как купцы говорят. Перенял кое-каких мудреных словец. Заметив досаду Алексея, Марья Гавриловна тотчас же стала его уверять, что для нее он во всяком наряде хорош, и если ему нравится так ходить, воли его перечить не станет она. «Не в одежи дело, милый ты мой, а в душе». Сказала она, ласкаясь к нему. «Люби только меня, не разлюбливай. Во всем другом делай, как знаешь». И нежно его поцеловала. «Дом есть на примете», Сказала через несколько минут Алексей. Маклер указал посмотрел я хороший дом а ценой спросила мария гавриловна ценой это дорогойник зато уж и хорош же сказал алексей каменный двухэтажный на хорошей улице по лицу тринадцать окошек На дворе флигеля, большие каменные. Можно будет их в наймы отдавать. Службы тоже все каменные. Место пропасть, сад. — Цена-то как? Цену скажи? — спрашивала Марья Гавриловна. — Сорок тысяч целковых в первом слове. — сказал Алексей. — Тысячи три, либо четыре спустят. Опять же и в доме все на хорошую руку. Стулья всякие, столы, зеркала, на полах ковры. Одно слово — «богатель». — Что? — спросила Мария Гавриловна. — «Богатель, — говорю» сужимка ответил Алексей. «Что это за богатерь такая?» — переспросила Марья Гавриловна. «Животы, значит, всякие, достатки в самом лучшем виде!» — сказал Алексей. «Дорогонько-то оно, дорогонько!» Помолчав, умолвила Марья Гавриловна. А ежели все в хорошем виде, так денег нечего жалеть. На дом денег не жаль. Говорится же, что продано, то прожито, что куплено, то нажито. «Это точно», — согласился Алексей. «Дом стоящий. А притч того, что сами будем жить, флигеля, амбары, кладовые... Пустим в наймы, доход будет знатный. Только ведь и тут хлопоты. Надо будет тебе по присутственным местам ходить, В гражданской палате. — Ну, этого уж не будет. Ровно встрепенувшись, молвила Марья Гавриловна. — Ни за что на свете, пока не обвенчаны Шагу на улицу не ступлю, глаз не покажу никому. Тяжело ведь мне, Алешенька. Припадая на плечо к милому, Тихо, со срезами она примолвила. Сам посуди, как мы живем с тобой, Ведь эта жизнь совсем остомила меня. Может, ни одной ноченьки не провожу без слез. Стыдно на людей-то смотреть. — Чего же тут стыдного? — сухо спросил Алексей. — Да как же! Разве хорошо мы делаем? Жалобно заговорила Марья Гавриловна. И перед Богом-то грех великий, И перед людьми-то стыдным стыднёхонько. Нет, уж ты меня лучше не уговаривай, Пока венцом греха не покроем, Не буду я на людей глядеть, Оттого и желаю скорей обвенчаться. Богом прошу тебя, голубчик, Не томи ты меня, не сокрушай в горькой печали моей. И, горько зарыдав, закрыла лицо руками и тяжело опустилась на кресло. — О чем же это ты, милая? — уговаривал ее Алексей. Что ж это ты в самом деле? Как не стыдно. Полно, голубонька, Перестань, моя ясонька. Ну, пожалуй, для тебя я на все согласен. Хоть в самый же Петров день обвенчаемся, Только как же это будет у нас? Здесь, стало быть, придется В этих горенках свадьбу-то играть. — Как можно в этих горенках? Подняв заплаканные глаза на Алексея, Сказала Мария Гавриловна, — При наших-то достатках, да в этих критушках, «Полно ты, полно! А дом от купим до того времени. Неделя остается. Бог даст, управимся!» «Да ведь сказал же я тебе, что без того дома нельзя купить, чтоб самой тебе в гражданской палате в книге не расписаться!» Сказал Алексей. «А если до венца с людьми видеться не хочешь, «Как же это сделать-то?» «На свое имя купи», — молвила Марья Гавриловна. «Разве что так». «Раздумчиво», — молвил Алексей. «Только знаешь ли, пароход на твои деньги теперь дом. Нас скажут и не знаю чего». Ведь все знают, что у меня Ни кола ни двора, за душой ни гроша. Опять же, и самому мне как-то совестно. Как же это? Деньги твои, а дом будет мой? А сам вот ты, разве не мой? С ясной улыбкой, обняв Алексея, Сказала Мария Гавриловна разве мужу с женой можно делиться и в писании сказано оба вплоть едину что твое моё что моё твое по моему рассуждению так не знаю как по твоему да оно ну, конечно Закусив губу, умолвил Алексей. Оно, конечно, только право, боязно мне, Чтоб сама ты после чего не подумала. Вот, дескать, еще не женился, А деньги уже высасывает. Полно ты, нехорошая такой. Полно вздор отмолоть. Вскрикнула Марья Гавриловна, Хлопнув слегка Алексея по лбу рукой. «Эх, что вздумал? Придет же такое в голову! Бесстыдник!» «А знаешь ли что, Алеша?» Сказала она, любуясь на жениха. «Как это кто-то ты вырядился?» «Ты ведь еще краше стал, пригоженький, хорошенький!» Приговаривала она, гладя Алексея по голове. Когда Алексей выходил от Марьи Гавриловны в синяк, Столкнулся с Таней. Та отступила и раскраснелась, как маков в цвет. И Алексей на минуту остановился, жадно взглянул на пышущее красотой лицо девушки и, опустя голову, пошел со двора. Экая девчонка-то думал он. Красотка. И молоденькая ещё. А Марья Гавриловна говорит, «Состареюсь, а ты ещё в поле будешь». «Хм, а ведь оно и так». «Пароход 50, дом 40. Значит, теперь у нас...» Собственного капиталу девяносто тысяч. Важно! А Мария Гавриловна, простясь с Алексеем, Подошла к окну, и взор её невольно устремился. За оку! Опять Евграф вспомнился. Опять печаль туманом подёрнула лицо её. Дня через два после того к дому Сергея Андреевича Колышкина подъехала извозчичья коляска, запряжённая парой добрых коней. В ней сидел высокий молодой человек, в новеньком с иголочки пальто и в круглой шелковой шляпе. Если б коляска заехала в деревню Парамову, да остановилась перед избой Трифона Лохматова, не узнать бы ему родного детища. Хотя с непривычки и не совсем ловко вышел Алексей из коляски, Но бойким шагом подошел к подъезду И дернул изо всей силы бронзовую ручку колокольчика. Тотчас же человек с галуном на картузе Широко распахнул перед ним двери. — У себя ли, Сергей Андреевич? — Важно, подняв голову, спросил Алексей. «Принимают!» Отрывисто ответил предверник, зорко оглядывая Алексея. И, вспоминая, как недели две перед тем, он, одетый попросту, робко спрашивал у него про Сергея Андреевича. «Что принимают? Кладь, что ли, какую?» Спросил Алексей. «Какую кладь? С усмешкой сказал тот, «Гостей принимают, аль кто по надобности придет?» И, отступив в сторону, от двери примолвил, «Наверх, пожалуйте!» Алексей скинул пальто. Был он в коротеньком сюртуке, в лаковых сапожках, Бельё из тонкого голландского полотна Было чисто, как ребяжий пух. Но всё сидело на нём как-то нескладно. Всё шло к лесному добру молодцу Ровно к корове седло, Особенно прическа с пробором до затылка, Заменившая темно-русый вьющийся кудри. Что когда-то наяву и во сне мерещились Многим, очень многим деревенским красным девицам. Сердито смотрел картуз с галуном на Алексея, Когда тот поднимался по широкой лестнице, Покрытой ковром, обставленной цветами и зеленью. Ишь, привалила к осолапому. бормотал предверник. А наш, брат, бейся, служи, служи. А на поверку в одном кармане клоп на аркане, А в другом блоха на цепи. Дрячо, на ковертах аркнули! Крикнул он с досады Алексею. Плевательницы на то по углам ставлены, аль не видишь. Здесь не изба деревенская, аль не кабак какой. Смутился Алексей, но не подал вида. Смело, мерными шагами вошел он в покое Сергея Андреевича. Ишь, как расфуфырился. Продолжал ворчать картуз с галуном. Псу дядя, свинья не брат. Вот оно, деньги-то, что означают. На ту пору у Колышкина из посторонних никого не было. Как только сказали ему о приходе Алексея, тотчас час он позвать его, чтобы с глазу на глаз пожурить хорошенько. Так, дескать, добрые люди не делают, столь долго ждать себя не заставляют а затем объявить, что «успех» не мог его дождаться, убежал с кладью до Рыбинска. Но это не беда, для любимца Потапа Максимыча у него на другом пароходе место готово, хоть тем же днем поступай. Но только что взглянул Колышки на вошедшего Алексея, так и покатился со смеху, Схватившись за живот обеими руками. «Леший ты этакой! Кто это тебя таким шутом обредил? Святки, что ли, пришли? Да тебе бы пострелу уж и хвост вертином прицепить!» Фраг уморил пострел. Судорожно вскрикивал Колышкин, когда понемножку стали у него перемежаться стремительные порывы веселого, добродушного смеха. Смешался озадаченный неожиданной встречей Алексей Трифоныч. Слово не может найти в ответ Сергею Андреевичу. «Обидно». А он-то думал, что Колышкин, ну, увидавший его таким щеголем, ах, нет от удивления, и зачнет хвалить его за перемену одежи. Маленько успокоившись, стал Сергей Андреевич спрашивать Алексея, с чего это вздумалось ему так вырядиться неловко вертя в руках шляпу и поднимая кверху брови заговорил алексей потому самому сергей андреевич что так как я теперь будучи при таких значит обстоятельствах что совсем на другую линию вышел потому самому должен быть по всему в аккурате Расхохотался Колышкин пуще прежнего. говорит говорить говорить-то не по-людски, у кого научился? На линии, в аккурате. У какого шута таких слов нахватал?» От смеха едва мог промолвить он. «По образованности, значит...» И за всей силы тараще кверху брови, — сказал Алексей. — Потому самому, Сергей Андреевич, что так как ничья собственным своим пароходом орудую, так и должно мне говорить политичнее, чтобы как есть быть человеком полированным, — Да ты что, очумел, что ли, за Волгой-то? — спрашивал Сергей Андреевич уж без шуток. — Зачем чуметь, Сергей Андреевич, помилуйте? Это даже совсем неблагородно — чуметь, — отвечал Алексей. — Ежели я допреж всего и находился в низком звании, в крестьянском, значит... Был сыном токаря. Так опять же теперича, Имея намерение по первой гирде в купечество, А пока месть внес в здешнюю городскую думу гирдию И получил толь свидетельство по первому роду... «Да ты говори толком!» «С неба, что ли, тебе? Деньги-то свалились!» «Аль, в самом деле...» «Золотые россыпи на ветлуге нашел!» С нетерпением спрашивал Колышкин Алексея. «Деньги, не вода, с неба не капают. Сами про то лучше меня знаете, Сергей Андреевич. А золото на ветлуге облыжное. Такими делами мы заниматься не желаем». С ужинками, поводя по потолку глазами, сказал Алексей. «Откуда ж у тебя деньги? И свой пароход, и по первой гильдии». «По тому самому, Сергей Андреевич, что имею, значит, намерение законным браком», отвечал Алексей. «Так и есть, крестный». Дочь за него выдает. Мелькнула в голове Колышкина. Эх, Потап Максимыч, Потап Максимыч, Убил же ты, бобра, любезный друг. На поверку-то парень. Дрянь выходит, как кажется. Крестный взятия берет? Спросил Алексея. «Никак нет», — отвечал лохматый, «потому что сами изволите обсудить, Сергей Андреевич. Хорошая девица Просковья Потаповна, по всему хорошая, и художеств за ней никаких не предвидится. Однако ж живучи завсегда в деревне». И не видавши политичного обхождения, Она тепереча будет мне не по линии. Опять же, если взять и насчет капиталу, Просковья Потаповна вся как есть в родительской власти. Ежели б ее, к примеру, сказать взять за себя, Беспременно пришлось бы, Из рук смотреть. Что ж тут хорошего? А теперь, реча по крайности, у меня все в своих собственных. «Где ж такую невесту сосватал?» «С такими деньгами. Сот на пять верст кругом, они все на перечете», спрашивал Сергей Андреевич. Крякнул, отер тихонько лицо Раздушенным батистовым платком Алексей Трифоныч И, подняв брови, спросил у Колышкина — Пароход, Соболь, что ли, Малявинский был? Изволите знать? — Ну, — торопил его Колышкин. Знамедни того самого Соболя На мое имя переписали. Невеста, значит, подарила. Тихо с расстановками проговорил Алексей. Врешь! Вскочив с места, вскричал удивленный Колышкин. «Зачем врать, Сергей Андреевич? Это будет неблагородно Пеля из-за всей силы кверху брови сказал Алексей. «У Маклера, извольте спросить, у Олесова, вот тут под горой, извольте честь знать. А сегодняшнего числа?» Каменный дом невеста на мое имя покупает. Наследников купца Рыкалова не знаете ли? Вот тут, маненько, повыше вас. По Ильинке-то, к Сергию, если поворотить. Рыкалова дом сорок тысяч стоит. Сказал ушам не веря Колышкин. Маненька не потрафили, ответил Алексей с таким спокойствием, будто говорил о рублевой покупке. Тридцать семь тысяч заплачено. Купче наша. Это Масленниковата, Марья Тагавриловна, говорил Сергей Андреевич и заложив руки за спину. Широкими шагами стал ходить взад и вперед по комнате, покачивая головой. — Так точно-с, она самая невеста наша и есть, — отвечал между тем Алексей. — Удивительно, непостижимо, — сквозь зубы говорил Колышкин. «А притч дома и парохода у нас еще тысяч на сто, а, пожалуй, побольше капиталу наберется». Продолжал Алексей Трифонович, охорашиваясь перед зеркалом. «И при том же весь капитал не в долгах, а в оборотах каких». Как есть до да последней копеечки в наличии? Ну, друг любезный, поздравляю, поздравляю, сказал Сергей Андреевич, остановясь перед Алексеем. Соболя добыл и чернобуру и лесу поймал. Молодцом. Да как же это? Ведь она в монастыре жила. Постригаться кажись хотела? Спросил он. Зачем же ей постригаться, Сергей Андреевич? Зачем молодые годы в келье терять? Сказал Алексей. Тоже во плоти пожить хочется, а в кельях что сами рассудите? Однако она ведь. Постарше тебя годами-то будет, — молвил Колышкин. Маненечка, самое пустое дело. Годиков на пять, либо на шесть, — сказал Алексей. — Однако ж, это все единственно, Сергей Андреевич. «Был бы совет да любовь, а годы что? Посреднее дело», — говорил Алексей и, маленько помолчав, прибавил. «На свадьбу, милости просим, не оставьте своим расположением». «Благодарю покорно», — сухо ответил Сергей Андреевич. «Когда свадьба-то?» «Думали после покрова, да теперь приняли намерение, в самый Петров день», — сказал Алексей. «Что, заторопились?» — спросил Колышкин. «Да, видите ли, Сергей Андреевич, с первоначалу-то думали было мы после навигации обвенчаться». «Уставивши, значит, Соболя на зимовку», — отвечал Алексей, — «и мере намеренье в Москву, чтобы там на Рогожском венчаться». «Одначе на поверку вышло, что такой вояж нам не с руки, потому что Марья Гавриловна очень на Москву не жалует». Нежелательно, значит, ей туда ехать. Родства там много после первого ихнего супружества, А ей на брачной радости прошлых бед вспоминать неохота. И я, с своей стороны, имею также намерение, Чтобы здесь, в городу, в церкви повенчаться, «В духовской, значит?» «Потому, изволите знать, церковное венчание не в пример крепче староверского». «Но ровен случай, тогда знаете, насчет капиталу альносредства известное дело». У ней брат есть племянники. Опять же, нам желательно венчаться на публике, не крадучись. Так-то аккуратнее выйдет. Как же это так? Из китов, да к нам? В церковь, то есть, спросил Колышкин. В благословенную, значит, имеем намерение. В духовскую, — отозвался Алексей. — Что ж, дело хорошее, — молвил Сергей Андреевич. — Тут главная причина Сергей Андреевич не в том-с, сказал Алексей. — Тут самопервейшая статья насчет благоприобретенного и всего-с. Церковный от поп как свенчает, Так уж на всю жизнь до гробовой доски будет крепко. А часовиный поп хоть и все по уставу справит, Одначе венец все-таки выйдет с изъянцем. — Как с изъянцем? — спросил Сергей Андреевич. — Да, как же-с! Венчают-то у нас Не очень Прочно Сказал Алексей Может статься Не случалось ли вам Макеевых знать Петра Лаврентьевича Сыновей Слыхал Отозбался Колышкин Расшивы у них И расшивы есть И пряжей торгуют «Люди капитальные», — отвечал Алексей. «А вот часовенные-то венцы и у того брата, и у другого, как есть, распаялись. Непрочно, стало быть, их по старой-то ковали», — с усмешкой прибавил Алексей. «Как так?» Спросил Колышкин. «Большой от брат Симеон Петрович Брал жену в плесу Из хорошей семьи, Хоть и не больно богатой», Продолжал Алексей. «Венчались в селе Иванове У староверского попа И прожили времени с год, Ребеночка прижили». И все между ними, кажись бы, согласно было и любовно. Да, на грех поехал Семен Петрович с пряжей в Москву. Дорогой и заболей. Городок есть небольшой, Киржач прозывается. Там лежал в хворости то Купец знакомый, больного-то его в дом к себе взял. Ходили за ним, лечили, оздравил Семён Петрович. И пригренись тут ему того купца-дочка, А купец-от богатеющий, фабрика у него, А дочь единственная. Как у них там было, не знаю, Только что Семён Петрович повенчался с ней. А повенчался-то в Великороссийской. Приехал домой, одну жену в дом ведёт, Другая его с ребеночком встречает. Туда-сюда, обе А он молодой-то жене и говорит, Успокаивает, знаете, её. «Это, — говорит бабёнка, — в стряпках у меня живёт». Греха, мол, таить не стану, было дело, а теперь ее со двора долой. Это первую-то. Первую -то. от тесть, что из плясу, дело вздумал зачинать. Однако ж вышло по суду, чтоб Семену Петровичу жить, со второй. Потому что первый от венец нигде не писан. Первая жена к родителям воротилась И стала ни девка, ни вдова, ни мужняя жена. А Семен Петрович в Киржач на житье переехал. Тестет помер. Теперь у него фабрика знатнейшая, Капиталы большущие. Наши те... Отлучили его, как следует Ни в ястве за трапезой, ни в молитве с ним не сообщаться А плевать ему на их неотлучение-то Ему что, церковником стал? А с другим братом, с Макеевым, с Никитой Петровичем И того хуже вышло Что ж такое? — спросил Сергей Андреевич. — Тоже по-нашему венчался, — продолжал Алексей. — Брал невесту богатую, шла за него по неволе. У ней после дознались. До венца в полюбовниках был отцовский приказчик. Сирота, горь перекатная — Ни за ним, ни перед ним, как есть ничего. Когда выдавали ее, понятное дело, Он слово пикнуть не смел. А из Петри тогда вынули. Пожелал было удавиться. Года полтора молоды-то прожили. Сыночка Бог дал. Тут у жены родитель оттенок. «И помри!» «Капиталы, значит, стали! Её!» «Только что помер родитель, она измужнена дома в отцовский, да принявший на средства с полюбовником-то в Великороссийскую!» «Повенчались!» «Никита Петрович туда-сюда и жалобные просьбы подавал, и всё!» А жена одно толкует. «Жила, — говорит я у тебя, — в полюбовницах, и, восчувствовавши свой великий грех, законным браком теперь сочеталась. Докажи, — говорит, — записями, где я с тобой была венчана. А какие тут записи?» «Так за вторым мужем ее и закрепили». А Никита Петрович до сей поры без жены Закон помнит, брак честен, не рушит Молит, просит, ребёночка-то хоть бы ему отдали Так и его не отдают Вот какие обстоятельства бывают, Сергей Андреевич Можно ли после того... У часовенных венчаться, сами посудите. — Так-то оно так, — сказал Сергей Андреевич. — Только как угодно тут. Что-то неладно. — Чего ж неладного-то? — возразил Алексей. — Закон! — Закон от законом. До да совести-то? «Где?» Жмурясь, промолвил Колышкин. «Закон-то крепче, Сергей Андреевич», Ответил Алексей. «Что хорошего, коли уйдет Жена с деньгами?» «Капиталы!» «Тут главная причина!» «Это примите в расчет!» «Капиталы!» Молвил Колышкин. «Ну, Алексей Трифонович, из молодых ты до ранней!» «Каков есть, Сергей Андреевич, весь тут перед вами!» Пожав плечами, ответил Алексей. «Да-да», промолвил Колышкин. «Прошло минут пять». Один молчит, другой ни слова. Что делать, Алексей не придумает. Вон рети на диван ли садиться? Новый ли разговор зачинать? Или, стоя на месте, выжидать, что будет дальше? А Сергей Андреевич все по комнате ходит, хмуря. Так недавно еще сиявшее весельем лицо. «Потап Максимыч, знает?» Спросил он, не грядя на Алексея. «Никак нет. До сей поры еще неизвестны», Отвечал Алексей. «А родители? Отец с матерью?» «Тоже не сделано еще к ним повещения». «Комкая шляпу в руках», — сказал Алексей. «Не мешало бы и благословения попросить!» Сквозь зубы процедил Колышкин. «Мы с батюшкой тепереча в расчёте!» Молвил Алексей, встряхнув по старой привычке кудрями, которых уж не было. «Как в расчёте?» Став перед Алексеем, спросил удивленный Колышкин. «Дочисто рассчитались. За то, что вспоил, вскормил меня. Я сполна чистоганом заплатил ему», — сказал Алексей, подняв голову. Ровно мразью подернуло лицо Сергея Андреевича, когда услышал он от Алексея такие речи. Получивши деньги, родитель батюшка сам мне сказал. «В расчете, — говорит мы с тобой, — на родителей больше ты не работник. Ни единой копейки, — говорит, — в дом с тебя больше не надо». «Не про деньги говорю, про родительское благословение!» Горячо заговорил Сергей Андреевич. «А забыл?» Что благословение отче Домычат от утверждает. Аль не помнишь, Коль хулин оставивай отца, И насколько проклят от Господа, Раздражая я матерь свою. Нехорошо, Алексей Трифонович, Нехорошо. Бог покарает тебя. Мое дело сторона, А стерпеть не могу. Говорю тебе по любви и по правде. «Нехорошо делаешь, больно нехорошо!» Смутился Алексей, но не очень. Бойко ответил он Сергею Андреевичу. «Батюшка-родитель, наперед, благословение дали мне. Ищи, — говорит, — своей судьбы сам, а мое благословение завсегда тебе готово!» Сказал Алексей. «Да ведь он не за тридевять земель!» Станет времени и благословение получить, и свадьбу сыграть, — молвил Сергей Андреевич. — Не управиться, — ответил Алексей, — потому что уж очень намного хлопот. Сами посудите, Сергей Андреевич, и пароход отправить, и дом к свадьбе прибрать как следует. Нельзя же-с. Надо опять, чтобы все было вблизи чтобы все, значит, в самый первый сорт. А к родителям что же с... К родителям во всякое время можно спосылать. Передернула Сергея Андреевича, говорит Алексею. «Стало быть, место у меня на пароходе вам больше не требуется?» «Помилуйте!» Самодовольно улыбаясь, ответил Алексей. «Когда теперь, реча у нас у самих, можно сказать, первеющий по всей Волге пароход!» «Ну, очень рад, что у вас первеющий пароход! Желаю доброго здоровья и всякого успеха!» «До приятного свидания!» — сказал Сергей Андреевич, остановясь у входной двери с заложенными за спину руками. «Наше вам наиглубочайшее!» — молвил Алексей, напрасно протягивая руку. «А уж насчет свадьбы-то попомните, Сергей Андреевич, пожалуйтесь!» угощение будет такое что только ах напитки заморские кушанье первый сорт от кондитеррас да мы к вам билетец пришлем золотом слова напечатать желаем дас И опять позабыв, что кудри у него были да сплыли, Удальский тряхнул головой и пошел от Сергея Андреевича.